Пятое. Во вторник утром Жоз очень осторожно обращался с кофе, стараясь не делать резких движений. Он плохо спал, а все из-за этой недосягаемой комнаты, которая то и дело возникала у него перед глазами. Он тяжело опустился на табуретку у стола, где его ждали миска, Хлеб и колбаса. И с неприязнью оглядел те 15 квадратных метров, которые занимал. Трещины на стенах, матрас на полу, туалет на лестнице. Конечно, с девятью тысячами франков он мог бы устроиться и получше. Но почти половину этих денег он каждый месяц отсылал в Гельвинек матери. Нельзя чувствовать себя сытым, если мать голодает, так устроена жизнь, в этом ее простота и сложность. Жос знал, что Грамотей брал недорого, потому что сам там жил и потому что не платил налогов. И потом нужно было признать, что де Камбре не был из тех хапук, готовых снять с тебя последнюю рубашку, за 40 кубических метров жилья в Париже. Лизбета вообще ничего не платила, потому что ходила за покупками, готовила ужин и убирала в общей ванной. Декамбре делал все остальное. Пылесосил, стирал, занавески из общих комнат, накрывал стол для завтрака. И нельзя не признать, что в свои 70 лет Громотей прекрасно справлялся. Жоз задумчиво жевал влажный хлеб и в полухо слушал приглушенное радио, чтобы не пропустить морской прогноз, который записывал каждое утро. Как было бы здорово поселиться у Грамотея! Во-первых, рукой подать до вокзала Монпарнас, если что. Во-вторых, там простор, батареи, кровати. На ножках дубовый паркет и ковры с вытертой бахромой. Когда Лизбета только поселилась там, то первые дни с наслаждением ходила босиком по теплым коврам, а еще там кормили ужином. Жос только и умел, что жарить рыбу на решетке, открывать устриц и глотать моллюсков, поэтому вечер за вечером питался консервами, И потом там была Лизбет, которая жила в соседней комнате. Нет, он бы никогда не прикоснулся к Лизбете, никогда бы не дотронулся до нее своими жесткими руками. Он, который на двадцать пять лет старше ее, и тут надо отдать должное де Камбре, он всегда относился к ней с уважением. Лизбета... Рассказала ему ужасную историю о том первом вечере, когда она растянулась на ковре. А аристократ и глазом не моргнул. Молодец! Вот что значит иметь мозги. А если аристократ так умно себя вел, то и жест был, не сплоховал, с какой стати. Легерны, может, и чурбаны отесанные, но они не разбойники. Только в этом-то и была вся загвоздка. Декамбре считает его чурбаном и никогда не уступит ему комнату, а нечего и мечтать, ни о Лизбете, ни об ужине, ни о батареях. Час спустя, доставая из урной записки, он все еще думал об этом. Он сразу заметил большой конверт цвета слоновой кости и быстро вскрыл его. 30 франков. Цена росла. Он взглянул на текст, даже не пытаясь прочесть до конца. Этот бред начинал ему надоедать. Потом он машинально разделил кучки на «можно» и «нельзя». Во вторую кучку он отложил такое послание. «Декамбре, педик, он сам плетет свои кружева». «То же самое, что вчера». Только наоборот, не горазд на выдумку, парень, так и будем ходить кругами. И когда Жос уже собирался бросить записку в брак, его рука помедлила дольше, чем вчера. Сдай мне комнату, а то я все расскажу в новостях. Шантаж ни больше, ни меньше. Восемь часов двадцать восемь минут Жос во всеоружии стоял. На своем ящике. Слушатели были на местах, как танцоры, заучившие роль после двух тысяч гастрольных выступлений. Декамбре у себя на пороге, склонившись над книгой, Лизбета в небольшой толпе по правую руку от Джосса, Бертен по левую руку за красно-белыми полосатыми занавесками викинга. Дамас сзади стоит, опершись на витрину, ролл Райдера. Недалеко от него жиличка де Камбре из комнаты четыре. Ее почти не видно за деревом. И, наконец, знакомые лица таев. Они стояли кружком, каждый на своем обычном месте. Жос начал читать. Один. Ищу рецепт кекса, такого, чтобы засахаренные фрукты не опускались на дно. Два. Нечего закрывать дверь, чтобы скрыть свои мерзости. Бог сверху все видит, и тебя, и твою шлюху. Три. Элен, почему ты не пришла? Прости за все, что я тебе причинил. Подпись «Бернар». 4. В сквере потеряны 6 шаров для питанка. 5. Продаю мотоцикл «Кавасаки» ZR-7750. 1999 года, выпуска, пробег 8,5 тысяч километров, красный, с сигнализацией, с ветровым стеклом, с защитой картера, цена 3000 франков. Какой-то невежда поднял руку из толпы, давая знать, что объявление его заинтересовало. Жоссу пришлось прерваться. Потом в викинге. — сурово сказал он. Рука стыдливо опустилась так же быстро, как поднялась. — Шесть, — продолжил жос. Я с мясом не работаю. — Семь. Ищу грузовик-палатку для продажи пиццы с панорамным обзором. Права категории ВЛ с печью на шесть коржей. Восемь. Молодежь с барабанами, в следующий раз я вызываю полицию. 9 Декамбре с нетерпением ждал объявления эрудита и не очень внимательно слушал остальное. Лизбета записала в блокноте номер объявления, о продаже прованских пряностей приближалась очередь морского прогноза. Декамбре держал карандаш на готове. От семи до восьми будет ослабевать до пяти-шести. Затем переместиться к западу и будет дуть от трех до пяти метров в секунду во второй половине дня. На море шторм, ливневые дожди стихают. Наступила очередь шестнадцатого объявления, и Декамбре узнал его с первого слова. Затем я отправился, многоточие, по реке и сошел на берег на другом конце города, а с наступлением темноты вошел в дом жены, многоточие. И хотя это стоило мне великих трудностей, однако в конце концов я смог ею овладеть, утолив свое желание. Я ушел от нее. Пешком. Последовала тишина. Все озадаченно переглядывались. Но тут жос перешел к более понятным объявлениям, которые предшествовали страничке истории. Декамбре поморщился. Он не успел все записать. Текст был слишком длинный. Затем он... Прислушался, чтобы узнать судьбу французского корабля «Декларация прав человека» с 74 четырьмя пушками на борту, который 14 января 1797 года возвращался, проиграв сражение в Ирландии, имея на борту 1350 человек. Его преследовали два ирландских корабля, Неутомимый и Амазонка. После ночного боя он задел дно кормовой частью киля у побережья Канте. Жоз сунул бумажки за пазуху. «Эй, Жоз — Эй, жос! крикнул кто-то. — Сколько человек спаслось? Жос спрыгнул с ящика. — Много будешь знать, скоро состаришься. Важно проговорил он. Прежде чем отнести свою трибуну к Дамасу, он мельком взглянул на Декамбре. Хотел было к нему подойти, но решил отложить. Это до следующего выпуска. Надо пойти пропустить стаканчик колеводоса Для храбрости. В 12.45 Декамбре торопливо набросал следующий текст. «Пестрящий сокращениями». Двенадцать градоначальники напишут чего-то правил, которым нужно чледовать. Он будет вечеть на улицах и площадях, чтобы вче знали. Многоточие. Повелят убить в чех кошек, дворняк, голубей, кроликов, цыплят и кур. Будут тщательно чледить за чистотой. в домах и на улицах прикажут опорожнить выгребные ямы, чточные канавы, многоточие или повелят закидать их печком. Жос уже ушел викинг обедать, когда Камбре решился к нему подойти, Он вошел в бар, и Бертен поставил перед ним кружку пива на круглой карточной подставке, где на красном фоне красовались два золотых льва Нормандии. Такие подставки были изготовлены по заказу Бертена специально для его заведения. Чтобы объявить время обеда, хозяин ударил кулаком в большую медную пластину, висевшую над стойкой. Каждый день в полдень и вечером он бил в этот гонг, раздавался громоподобный звон, голуби испуганно взлетали с площади, а проголодавшиеся люди спешили к викингу. Этим ударом Бертен напоминал всем, что пришло время подкрепиться и в то же время отдавал честь своим грозным предкам, о которых было известно всем и каждому. Девичья фамилия его матери была тутен. а если разобрать этимологию этого слова, становилось ясно, как день, что человек с такой фамилией был прямым потомком Тора, скандинавского бога-громовержца. Может, кто и сомневался в этом, как де Камбре, например, однако никому бы не пришло в голову распилить на части генеалогическое древо Бертена, чтобы тем самым разрушить мечту человека, вот уже 30 лет протиравшего стаканы на Парижской мостовой. Причуды хозяина сделали викинг знаменитым на всю округу, и там всегда было полно посетителей. Высоко держа кружку с пивом, Декамбре подошел к столику, за которым расположился жос. «Могу я с вами поговорить?» — спросил он, не позволяя себе сесть. Пережевывая мясо, жос молча поднял на него свои маленькие голубые глазки. Кто же это проболтался? Бертен? Или Дамас? Неужели Декамбре сейчас пошлет его подальше, чтобы не надеялся на комнату? И все только ради удовольствия объявить, что такому чурбану не место в гостинице с коврами. Если декомбре собрался оскорбить его, он ему выдаст все, что не стал читать слух. Жос жестом пригласил его сесть. Я насчет... «Двенадцатого объявления», — начал Декамбре. «Да», — удивился Жос. «Оно странное». «Значит, бретонец тоже обратил внимание». «Ну что ж, это упрощает дело». «У этого объявления были предшественники», — сказал Декамбре. «Ага, уже три недели как». «Я вот думал, храните вы их». «Или нет?» Жоз собрал хлебом соус, с тарелки, проглотил его и скрестил руки на груди. «А если и так?» — сказал он. «Я хотел бы их прочесть. Если хотите, — добавил Декамбре, глядя на упрямую физиономию бретонца, я могу их у вас купить. Все, что у вас есть, и все, которые еще будут». — Так, значит, это не вы? — Не я? — Не вы мне их в урну подбрасываете? — Я все думал об этом. — Это на вас похоже, это старинные истории, в которых ничего не поймешь. Но если вы хотите их купить, значит, писали их не вы. — Это ясно. — Сколько вы хотите? — У меня они не все, только пять последних. Сколько? Прочитанное объявление, сказал жос, показывая свою тарелку. Как обглоданная баранья кость! Оно ничего не стоит. Я не продаю. Мы легерны, может, и чурбаны не отесаны, но мы не разбойники. Жос заговорщически подмигнул. Тогда как? Спросил Декамбре. Жос помедлил. — Разве можно выторговать комнату в обмен на пять каких-то бумажек? — Я слышал, у вас комната освободилась, — пробормотал он. Лицо де камбре посуровило. — У меня уже есть желающие, — ответил он очень тихо. — Я не могу отказать им ради вас. — Ладно, — сказал Жос. — Можете не утруждаться. — Р.В. де Камбре не хочет, чтобы какой-то мужлан топтал его ковры. — Чего бы не сказать напрямик. К вам ведь без рекомендательного письма не сунься. — Это только Лизбете можно. Рекомендации мне никто не даст, так что ход к вам мне заказан. Жоз допил вино и грохнул стаканом об стол. Он внезапно успокоился и пожал плечами. Легерны и не таких, видали. «Ладно уж», — сказал он, снова наполнив стакан, — «оставайтесь со своей комнатой. Я ведь не без понятия. Мы разного поля ягоды, чего там говорить. Можете забрать свои бумажки, если вам плохо спится». «Зайдите вечером к Дамасу перед шестичасовым сеансом». В назначенный час Декамбре появился в ролл-райдере. Дамас помогал какому-то подростку отрегулировать роликовые коньки, а его сестра, стоявшая за кассой, знаком попросила Декамбре подойти. «Господин Декамбре», — тихо сказала она, — Не могли бы вы сказать ему, чтобы он надел свитер? Он простудится, у него такие бронхи слабые. Я знаю, вы на него можете повлиять, понятное дело. Я уже говорил ему, Марибель, до него долго доходит. Я знаю, девушка прикусила губку, но, может, вы еще попробуете? Поговорю с ним при первой же возможности, обещаю... «Моряк здесь?» «Он в подсобке», — Марибель показала дверь. Декамбре нагнулся, проходя под колесами висящих велосипедов, пробрался между рядами скейтов и вошел в мастерскую, где от пола до потолка были навалены груды всевозможных роликовых коньков. В уголке скромно разместился жос со своей «урной». «Я вам там, на краю стола, положил», — не поворачиваясь, сказал Жос. Декамбре собрал листки и быстро просмотрел их. «А вот еще одна вечерняя», — прибавил Жос. «До официального оглашения, так сказать, псих набирает обороты, теперь по три раза в день кладет». Декамбре развернул листок и прочел». Перво наперво, чтобы избежать инфекций, идущей от земли, улицы нужно держать в порядке. Также и дома, подметая их и убирая вне нечичтоты, как человечьи, так и от животных, а в первую очередь на рынке, где торгуют рыбой, мячом, требухой и где полно гниющих отходов. — Не знаю, что за зверь такой этот, мячо, — сказал Жос, по-прежнему склонясь над почтой. — Прошу прощения, здесь написано «мясо». — Послушайте, да Камбра, не хочу быть невежливым, но не суйте нос не в свое дело. Мы легерны умеем читать, Никола. Легерн был глашатаем во времена Второй империи, и не вам учить меня, где мячо, а где мясо, черт побери. Легерн, эти письма скопированы со старинных текстов XVII века. Автор перепечатывает их буква в букву, пользуясь специальным шрифтом. В те времена буква «С» писалась очень похоже на букву Че. Так и в дневном послании вовсе не чвот, вче, «чледить», чточные и печком. Какая еще с? Громче спросил жос и выпрямился. Там стоит буква с Легерн, и читать нужно свод, все следить, сточные, песком и мясом. Это старинная буква «С», по форме напоминающая рукописное «Ч». Взгляните повнимательнее и увидите, что они отличаются по форме от остальных. Жос выхватил у него из рук листок и вгляделся в буквы. «Ну, допустим», — недовольно пробурчал он. «И что дальше?» «Я сказал это, чтобы вам было удобнее читать». Я не хотел вас обидеть. Ладно. Забирайте свои глупые бумажки и убирайтесь. Читать моя работа. Я же ваши дела не лезу. Что вы хотите сказать? А то, что я много чего про вас знаю из разных доносов, которые мне подбрасывают. Жос указал на кучку: нельзя. Прапрадедушка меня предупреждал, что у людей куча трухи в голове. Хорошо еще, что я сортирую сначала. Декамбре побледнел и подтянул к себе табурет, чтобы сесть. Боже, милосердный, удивился жос, да не переживайте вы так. А эти доносы все еще у вас, Легерн? Ну да, я их... «В брак кидаю. Хотите посмотреть?» Жос порылся в непрочитанных бумагах и протянул ему два письма. «Вы правы. Всегда лучше знать своих врагов. Предупрежден, значит, вооружен». Жос глядел, как Декамбре разворачивает листки. Его руки дрожали, и Жосу впервые стало немного жаль». Старого грамотея. «Не убивайтесь вы так!» — повторил он. «Урод какой-то пишет. Если бы вы знали, что мне читать приходится. Помоем место в помойной яме». Декамбре прочел обе записки и со слабой улыбкой положил их себе на колени. Жоссу показалось, что он приходит в себя. Интересно, «Чего?» Боялся этот аристократ. «Плести кружева? Ничуть не позорно!» — настаивал Жос. «Мой вот отец сети плел, а это в сущности одно и то же. Разве не так?» «Так», — сказал Декамбре, возвращая ему листки. «Но лучше об этом молчать. Люди — народ ограниченный». «Очень!» Ограниченный согласился Жос, снова принимаясь за работу. — Меня мать научила плести кружева. А почему вы не прочли это вслух? — Не люблю дураков, — сказал Жос. — Но меня вы тоже не любите, Легерн? — Нет, но и дураков не люблю. Декамбре встал и направился к выходу. На пороге он обернулся. — Легерн, — сказал он, — комната ваша.